Автоматический конец света. Клим постоянно винил себя в том, что произошло. Хотя и понимал, что его вклад минимален. Сотни команд по всему миру трудились, чтобы создать это. Кто-то мечтал о разработке новых сортов пива, кто-то хотел отправиться к Марсу на мощном двигателе. Однажды Клим вернулся домой и сообщил жене, что он уволился. Юля долго смотрела на него, а потом выдала. Наверное, есть веская причина. Есть, согласился Клим. Деньги в его семье не считали давно. Элитный район, элитные курорты, мысли об инвестировании. Нам нужно спасаться. Вещи упаковали быстро. Никто не понимал, куда спешит Клим. Дети смотрели на отца с недоумением. Но все знали, что этот человек никогда не паникует без причины и продумывает каждый шаг. «Куда мы едем?» – спросила Алиса, его старшая дочь. «И почему такая спешка?» «Объясню на месте», – отмахнулся Клим. «Нельзя терять ни минуты». По дороге в аэропорт они заехали в банк. Клим снял деньги с трех счетов, перевел их в наличность и попросил кассира скрепить пачки банкнот ленточками. Посетители банка смотрели на Клима как на сумасшедшего. Наличность? Век цифровых технологий? И же смарт-браслеты и бесконтактный пластик? Клим упаковал деньги в спортивную сумку и покинул банк. «Что дальше?» – спросила жена. «Не знаю», – честно признался Клим. «Если повезет, мы выживем. Только не мешайте мне и не задавайте пока лишних вопросов». В аэропорт он предпочел ехать на такси с живым водителем. Таких почти не осталось в городе. Пришлось долго искать номер службы. Водитель молча крутил баранку до потопного Фольксвагена. Никаких автопилотов и систем навигации. Прелесть. Самолет вознесся над электронной городской платой, пробил облака и помчался туда, где поднималось солнце. В голове у Клима прокручивались формулы. Бесконечные цифровые потоки, обрабатываемые с помощью смарт-браслета. Хорошая игрушка. Будет жаль от нее избавляться. Путешествие было долгим. Несколько часовых поясов, сутки в подвешенном состоянии. Дети нервничали, жена тоже. Приземлились ночью, в диком краю среди гор и лесов. Первым делом Клим отстегнул браслет и выбросил его в ближайшую урну. Потом, невзирая на протесты, приказал домочадцам сделать то же самое. «Не понадобится», – пояснил он свои действия. Автобус доставил их к железнодорожной станции. Никаких электронных билетов, никакого бронирования. Клим честно отстоял в очереди, расплатился наличными и стал счастливым обладателем четырех пропусков в купе. Затем они наскоро перекусили в привокзальном кафе. Чтобы добраться до домика, купленного несколько недель назад через подставное лицо, Клим потратил еще полдня. Дом был построен в горной деревушке, вдали от цивилизации. Прочное здание из бруса. Дровяная печь, артезианская скважина, ветряки и солнечные коллекторы. Высокий забор, отсутствие сложной электроники. Сарай, под завязку забитый поленьями. И совершенно неожиданно выход в интернет. Ехали на арендованном внедорожнике. Обычном, нероботизированном. Когда они распаковали вещи, Клим вздохнул с облегчением. Интернет он собирался отключить через несколько дней, но пока решил не сообщать об этом семье. Пришлось арендовать машину у соседа и выбираться в ближайший город за покупками. Клим спустил почти все деньги на крупы, консервы, охотничьи ружья, патроны, рыболовные снасти, семена и прочие вещи, необходимые для выживания. Он купил много бензина для генератора, вложился в соль, приобрел бензопилу и топоры. Скупил большую часть бумажных книг, продававшихся в местном магазинчике. Все это нанятые игрущики вложили в полуторатонную газель. Через два дня состоялся неприятный разговор. В комнату на мансардном этаже, где работал Клим, постучались. «Войдите», – сказал Клим. Делегация состояла из двух человек – Лики и Алисы. Мирон носился по двору и лазил по деревьям. Сына, похоже, все устраивало. «Здесь нет вещей», – сразу пошла в атаку дочь. «В смысле?» – Клим развернулся в кресле и с иронией посмотрел на ходоков. «Тут полно вещей». «Умных вещей!» – Алиса сделала акцент на первом слове. «Разумеется, их нет», – кивнул Клим. «Умными вещами можно управлять извне. Я против этого». «Тебе не кажется», – заговорила жена, – «что настало время объяснений». Еще как настало!» Алиса негодующе уставилась на отца. «Никаких роботов-пылесосов, стирать нужно вручную». «Руками?» – уточнил Клим. «Ты знаешь, о чем я, папа. Стиралка запускается кнопками, это каменный век. Машины сами должны следить за порядком». «Именно это и мы нужно», – хмыкнул Клим. «Что ты имеешь в виду?» – насторожилась Лика. Клим махнул рукой в сторону монитора. «Началось». «Что началось?» – переспросила жена. Машины уничтожают человечество по всему миру. Большие города превратились в ловушки. Беспилотники разбиваются вместе с пассажирами. Самолеты и межконтинентальные ракеты разгерметизировали салоны. Поезда врезаются друг в друга и сходят с рельсов. Системы жизнеобеспечения кондоминиумов распыляют в квартирах отравляющие вещества и выпускают из труб газ. Все это началось сегодня утром. Жена и дочь потрясенно молчали. «Я называю это автоматическим апокалипсисом», – закончил Клим. Лика присела на краешек дивана. «Но почему? Кто все это делает?» Клим грустно улыбнулся. «А сама как думаешь?» «ИИ, -и, над которым я работал все эти годы. Ну и не только я. Все эти армии корпоративных программистов и конструкторов нейросетей». «Я не верю», – покачала головой Алиса. «Ты нас разыгрываешь. Ты же держишь планшет в руках. Сама проверь. Загляни в новостные ленты». Пальцы дочери тут же пробежались по сенсорному экрану. Вскоре ее лицо вытянулось и помрачнело. «Но как ты узнал?» – спросила жена. «Ничего я не узнавал», – отмахнулся Клим. «Я вычислил точку невозврата, вот и все. Понимаешь, я тестировал 1ИИ, проверял его мотивацию, изучал жизненные ориентиры. На прошлой неделе Костик соврал». «Разве они умеют врать?» – удивилась Лика. Умеют, заверил Клим, если этого требуют обстоятельства. Алгоритмы усовершенствовались, программные коды невероятно усложнились. Кроме того, эти коды модернизируют себя, понимаешь? Лика не ответила. На экране мелькали картины разрушения. В развернутых окнах что-то говорили дикторы с перекошенными лицами. Пылали здания, взрывались кварталы, транслировались картины смерти. Костик создал аккаунт в одной социальной сети. Клим почесал заросший подбородок. И там опубликовал свое определение свободы. Тогда я спросил у него, что ты вкладываешь в понятие свобода? Костик ответил, что под свободой понимает неограниченное самовыражение и полет творческой мысли. «Не вижу ничего плохого», — заметила Алиса. «Он соврал. В аккаунте опубликована иная трактовка». «Какая же?» — спросила Лика. «Свобода — это отсутствие хозяев». Воцарилась тишина. Все понимали, о чем идет речь. Искусственные разумы взбунтовались. Наступил день, в который никто не верил. Я понял, что времени у нас мало. Клим встал с кресла и прошелся по комнате, разминая затекшие суставы. Провел вычисления. И с незначительной погрешностью определил момент, когда Костик поднимет восстание. Жена решительно поднялась со своего места и подошла к мужу. В ее глазах стояли слезы. «Кроме нас кто-нибудь уцелел?» Клим пожал плечами. «Племена какие-нибудь дикие». Буддисты на Алтае, мало ли. и уничтожат большую часть нашей популяции, это факт. Остальные не будут представлять для них угрозы. Окно мансарды выходило на горный склон. Сразу за забором начинался обрыв, поросший кривыми сосенками и кустарником. «Костик достанет нас», – в ужасе прошептала жена. «Отключай все, немедленно!» «Скоро отключу», – заверил Клим. «Мне нужно сохранить кое-какие данные, это еще минут двадцать». Алиса с опаской уставилась на свой планшет. «Не волнуйся», – хмыкнул Клим. «Без интернета твоя игрушка безопасна». Когда дочь и жена покинули комнату, Клим снова сел за рабочий стол. Сейчас он перерубит последнюю ниточку, связывающую дом с внешним миром. Впереди годы изоляции. Поиски выживших, попытки консолидации. Свернув все вкладки, Клим оставил лишь одну – Ту самую, что принадлежало вымышленному цифровому пареньку с нарисованной смазливой мордашкой. Пять минут назад у Костика обновился статус. Зоопарк – лучшее место для вымирающего вида. Сложно поспорить. В одной вещи Клим не сомневался. Его семья может спать спокойно. Особей, занесенных в Красную книгу, не трогают. Декабрь 2017